но быть может в следующую эпоху построившую богам их храмы и поставившую в них их кумиры произошёл такой издевик религиозного чувства и кумиры заняли в сознании верующих место тех которых они должны были представлять посмотрим многотысячная толпа афинин следит в театре за Орестеей Исхила. Она видит, как преследуемый Иринееми герой сидит на Акрополе, обнимая своими руками кумир Паллады. Вслед за тем к нему спускается сама Паллада становясь таким образом рядом со своим кумиром. Достаточно ли ясно этим сказано, что кумир лишь изображение божества, а не само божество? Но всё же ему поклонялись? Да, конечно. Но совершенно в таком же смысле, в каком верующие древних христианских исповеданий поклоняются, термин не важен, своим изображением Христа, Богородицы и святых. И афининин, воскурявший фимиам перед кумиром своей паллады, Делал это с совершенно таким же чувством, с каким и поныне католик или православный в субботний вечер зажигает лампаду перед образом Пресвятой Девы. И как у нас верующие выделяют чудотворные иконы из числа других, приписывая им большую святость, так же... Буквально так же и Прокумир Аполлона в магнезии на Меандре полагали, что он имеет силу для каждого дела. Аналогия здесь полная, что и неудивительно, так как мы имеем дело именно с античным корнем христианства. Правда, с другой стороны, что протестанты именно поэтому и не отказывают себе в удовольствии называть нас идолопоклонниками. Но мы ведь знаем, что они при этом только бронятся, а не говорят дело. Упрек в идолопоклонстве утвердился за древнегреческой религией со слов христианских апологетов. Христианская апологитика в свою очередь пошла по стопам иудейской, которая имела свою иконоборческую закваску ещё в откровениях ветхозаветных пророков, но в своём споре с эллинизмом повторяла только соображения эллинской же философской апологитики эпикурейцев. Нова академиков и киников. Наиболее вескими были тут два довода. Первый, характерный для философской апологитики, касается вообще антропоморфизма, лежащего в основе не только поклонения кумирам, но и их простой на личности. Он восходит еще к Сенофану, рапсоду-философу VI века до Рождества Христова. «А рапы, — говорил он, — представляют себе своих богов черными, и если бы лошади обладали способностью изображать своих богов, они, несомненно, изобразили бы их, в волошедном виде. Но ну и что же? Не только мы, люди 20 века, можем ответить на это соображение бессмертным словом Гёте: всё приходящее есть только притча и указанием на то, что сама религия, как преломление божества в сознании приходящего человека, есть нечто приходящее, есть только притча. Спросим Эсхила. «Что бы он?» — ответил Ксенофану. «Зевс, кто бы ты ни был, если тебе приятно...» чтобы мы тебя называли этим именем мы этим именем и называем тебя сказал элевсинский пророк справедливо настаивая на эллинском сознании относительности на именовании богов столь отличном от семитской исключительности И, разумеется, в этом же духе он ответил бы и Ксенофану, «Зевс, каков бы ты ни был, если тебе приятно, чтобы мы в этом образе тебе поклонялись, мы в этом образе и поклоняемся тебе, в образе, скажем, Антенора» а позднее фииде. Но откуда же эллины знали, что это ему приятно? Об этом речь впереди. Впрочем, очень возможно, что Ксенофан и не нуждался в этом поучении. Мы ведь имеем дело с отрывком. Очень возможно, что эллинский рапсод восставал не против поклонения кумирам, а против отождествления их приходящего образа с вечным, независимым от человеческих чувств образом божества, но повторяю, всё это соображение характерно только для эллинской философской апологитики иудеи, а за ними христиане, признававшие, что Бог создал человека по своему образу и подобию, им понятно пользоваться не могли. Популярнее другое. Эллин поклоняется кумиру, то есть изделию каменщика или летещика. Он приписывает ему, человеку, силу делать бога. Что за заблуждение? Вот я возьму и отобью у вашего бога руку. Посмотрим, будет ли он в состоянии защитить себя и наказать меня. А вы, ослеплённые, чем поклоняться изделию человека? Поклоняйтесь тому, кто создал его самого, этого вашего человека богодела. Это соображение с виду очень убедительно, и оно доказало на деле свою действительность в тёмные времена и против тёмных людей. Но мы афинине IV-го, III веков признаём его тем, чем оно и есть, сплошной передержкой, иногда невольной, но часто злостной. Да, мы поклоняемся Полади в её изваянном фидием образе, но мы никогда не приписывали ему силы защищать себя против посягательства варвара. И если ты исколечишь его это будет кощунством грехом таким же как и клятва преступления, как непочтительность по отношению к родителям, как оскорбление гостя и богиня не беспокойся, накажет тебя за него, если не тотчас, то когда-нибудь, если не на этом свете то на том, если не в лице тебя, то в лице твоих потомков до четвёртого колена и далее. Но независимо от этого, это будет оскорблением нашего религиозного чувства, за которое мы накажем тебя от себя и притом немедленно. Что же касается богодела, то это простое невежество с твоей стороны. Никогда изваянный хотя бы самим Фидием Кумир не будет объектом поклонения сам по себе. Пока он в мастерской художника, и он, и всякой другой может его резать, отбивать какие угодно части и даже вовсе его разбивать, и это не будет кощунством. Объектом поклонения он, он становится лишь с момента его посвящения, то есть религиозного акта сакраментального характера, очень торжественного, о котором ты можешь прочесть в экзегетике Автоклида. И самому посвящению должно предшествовать обращение Бога К Богу с запросом, угоден ли ему посвящаемый кумир, и согласен ли он влить в него часть своей божественной силы, чтобы он был отныне видимым посредником между ним, незримым, и его поклонниками».